Глава 6. Дом в предрассветных сумерках казался зловещим и мрачным. Ветерок тихо шевелил листья на деревьях, словно шептал о страшном несчастье, которое здесь произошло или не здесь. Стража суетилась, выполняя свою работу, и, казалось, с облегчением встретила наше появление. Шеф хмурился и был задумчив. Что-то не так. Всё хорошо? тихо спросила я, когда мы поднимались по ступенькам ко входу. Нет, всё плохо. Негромко ответил начальник. Что его тревожило, я поняла совсем скоро. И без ритуала видно, преступление совершено в этом заброшенном ветхом домике на окраине Тихово. Тело сюда перенесли, когда жертва ещё была жива, и добили на месте. Это всё меняло. А ещё я знала девушку. Мы с ней вместе учились, и она была не из бедной семьи. Однозначно убийство вышли за пределы Тихово района. Это скандал и резонанс в высших кругах знати. Никто не желал, чтобы их дочери подвергались опасности, быть убитыми маньяком. Всё изменилось, пробормотал шеф. Посмотрев на змея, я увидела кивок. И мужчины разошлись, давая мне место. Впервые я буду применять свой дар, чтобы узнать о кончине того, кого знала. Это очередное тяжёлое испытание для меня. В профессии встречается подобное. В связи с обстоятельствами, личностью жертвы. Меня пугало то, что я могу узнать, но выбора не было. Интуиция подсказывала, дело скверное. Возможно, худшее, что встречалась шефу и когда-то встретится мне. Прикрыв глаза, я собралась силами и, опустившись на колени, стала чертить круг. Сделав дело, я не могла прийти в себя уже час. Меня тошнило и кружилась голова. Перед глазами мелькали образы, отрывочные воспоминания жертвы, её эмоции и ощущения. Преступник умён и имеет хорошее образование. Это точно. Он знает о моём даре считывать места преступлений и ранее не давал нам совершенно никакой информации о себе, лишь немного представления о жертве и её чувствах. Убивал он в одном месте и потом перетаскивал тело. Всё чётко, выверено, ювелирная работа. Не побоюсь этого слова. Сейчас же всё иначе. Он стал хвастаться. Для маньяка патологическое стремление удовлетворить извращённые желания, связанные с убийством и различными формами насилия, необходимость, как есть или дышать. И самое ужасное, что распознать их очень сложно. Психопат с детства осознаёт своё отличие от окружающих и учится максимально убедительно маскироваться. Подобное выпячивание своего я и деяний им совершаемых Может, значит лишь одно. Он теряет контроль над своим психическим состоянием. Всё это нам предстояло обсудить на совещании, и было бы неплохо для начала встать, но помощь лекаря не сильно помогла, и мне требовалось хоть немного отлежаться. Что я и делала в гостиной, сопряжённой с кабинетом императора, пока начальник разбирался со стражами и отдавал им распоряжения. Меня он согласился оставить одну лишь под защитой его величества. паранойя шефа вышла на новый уровень. Примерно через час змей свернулся и, войдя в комнату, опустился рядом на кушетку. Как ты? тихо спросил он, переходя на неформальный тон. Я не поправила. Сейчас это было так естественно и правильно. беспокойство в серых глазах грело душу, а вот бледность и сильно обозначившиеся чешуйки на лице выдавали усталость лорда Сеймуро. Сегодня он обходился без моей помощи. Ужасно. Уже сама готова убить этого маньяка. Не могу облегчить твою ношу. Потерпи. Попросил змесь. Приподнявшись, я вызвала слугу и попросила чай и мышьяк, а также чего-нибудь поесть. Не стоило, начал шеф, но под моим взглядом смолк. Если ты свалишься от усталости, император спасибо не скажет. Впереди ожидают напряжённые дни, и упускать возможность передохнуть и поесть глупо. Как всегда практично, хотя сама еле сидишь. Улыбнулся начальник. И этот ритуал забрал у меня много сил, но и раскисать не стоило. Если всё так, как мы думаем, и почерк изменился, плюс учитывая новые интервалы между убийствами, у нас не более месяца, максимум двух на завершение дела. Еле мы в тишине, собираясь силами, после чего шеф подтягивал чай с мышьяком, а я кофе. Усталость накатывала грозя поглотить меня с головой, заснуть прямо на совещании перед монархом не то, чего бы мне хотелось. У шефа замегал камень на перстне, и я уточнила: "Его величество уже ждёт нас?" "Да, тебе помочь?" Я покачала головой и с трудом, но поднялась сама. Медленно дошла до соседней двери, а за ней нас ждал император. При взгляде на меня у правителя мелькнуло во взгляде сочувствие. Он предложил присесть. Рассказывайте, из-за чего такой шум? Устало прикрыл глаза государь. В кабинете тихо, тикают часы. Весь день был полон суеты и бюрократии не только у шефа. И сейчас, когда солнце клонилось к закату, пора было подвести итоги. Но убийца умертвил жертву на месте её обнаружения, сообщил змеись. Его величество нахмурился. Э-э, это в корне меняет ситуацию. Конкретнее, уточнил правитель. Анна, повернулся ко мне начальник. Раньше преступник был осторожен и аккуратен, никаких зацепок, ни единого намека на его личность, и в последнее время не совершались убийства. Мы предположили, что маньяк затаился и будет изредка потакать своей психопатии, терроризируя город, а стражи в тихом все спешат на криминальной разборке. Это невероятно затруднило бы расследование, но что-то пошло не так. Причем внезапно. "И совершенно без видимых причин", заметил шеф. "Да, интервалы преступлений стали другими, почерк иной, и даже круг жертв расширился. В этот раз он убил там же, где оставил для нас тело. Он намеренно показал, как её схватил, какие чувства она испытывала, как его воспринимала, и даже транслировал свою работу. Он будто хвастался. Есть ещё одна деталь. Жертва похожа на Анну." Её бывшая одногруппница из зажиточной семьи, но чёрные не носит. Он переодел её, желая усилить сходство, и держал подле себя дольше обычного. Сухо заметил смесь. Но я знала его. Шеф был невероятно зол. Его не устраивало то, что теперь в деле замешана я, но изменить мы сейчас ничего не можем. Вы уверены? уточнила, хотя в глубине души не сомневалась. Лорд Сеймур редко ошибается. Зачем ему это? Наверное, из-за того, что вы женщина и работаете над этим делом. Это его заинтересовало. Может, он видел вас, и вы ему понравились. Меня передёрнуло. Это лишь предположение, попробовал успокоить начальник. Но почти наверняка можно сказать: он хочет покрасоваться перед вами, показав свои возможности. С его точки зрения талант. Для чего? И из-за симпатии, или же наоборот, сообщает что доберётся до вас и уمرтвит так как женщина пытается вывести его на чистую воду какова ни была бы причина вы вне досягаемости и он реализует свои желания на других внутри всё обмерло картинка преступления идеально совпадала с этим предположением человека убили потому что он был похож на меня учился раньше со мной мисс Аркури это не ваша вина заметил глава государства А что же, главный злодей? Вы схватили того, кого хотели? Тогда, на приёме, уточнила я подавленно. Да, но не он руководил маньяком, а тот им поджал губы в смесь. Достигнутый успех не радовал его. Он тоже винил себя в том, что не получается раскрыть дело быстрее и прекратить эти бессмысленные убийства. Значит, не было покушения на власть императора. Нет, но это означает У нас есть очень влиятельный психопат из высшей знати. Что? Почему? Удивилась я. Потому что надо иметь влияние и возможности, чтобы скрыть подобное злодеяние. Одного ума мало, догадался его величество. А еще у него есть опыт в нанесении повреждений живому существу, добавила я, неожиданно поняв, что меня смущает. Мясник? Не решительно спросил шеф. Это противоречило его теории. Не только боевой маг, медик, военный. Те люди, кто умеет управляться с оружием и для кого оно. Обыденность. Все его движения были привычны, даже если он не делает это каждый день. Но иметь навыки. Что говорит врач-криминалист? Уточнил император. Что это тонкий нож типа кинжала или скальпеля, такие, где угодно можно купить или украсть. Заметился Имор. В любом случае нужно как можно скорее поймать душегуба. Дело принимает слишком серьёзный оборот. Пусть мистер Аркури поговорит со следователем, и тот поможет составить более детальный портрет. Может, вспомнит больше деталей. А ты руководи при проработка вероятных кандидатов. Берём за основу высокое положение и факты, которые сообщила твоя помощница, распорядился его величество. Хорошо, согласился шеф. Мы можем идти. "Куда ты спешишь?" вскинул бровь император. "Да, мы идём выбирать шторы." Буркнув вмесь, и взяв меня за руку, повлёк прочь из комнаты. А вслед нам смотрел очень удивлённый монарх, и я его понимала. Заявление прозвучало странно, особенно от шефа в отношении своего помощника. Хм, да. Покупка планировалась давно, но почему лорд Сеймур озаботился ею так внезапно? На ночь глядя, Мне было сложно уразуметь. Погода портилась, небо хмурилось, почти наступил сезон беспросветных дождей, которые продлятся всю осень и снова вернутся весной. Даже моё потрёпанное состояние не изменило намерения шефа. Очень подозрительно, скажу я вам. Мы порталом перешли в звонкий переулок, который напомнил моменты обустройства моего прежнего дома. Оборачиваясь назад, какими незначительными кажутся сейчас те трудности, В то время убийства только начинали происходить. Никто не знал, что всё продлится так долго и станет столь серьёзным. Пока я предавалась мрачным думам, начальник завёл меня в нужную лавку, и осмотревшись, я застыла в шоке. Начать с того, что здесь на полках располагался не декор, а артефакты, в большинстве своём боевые, а ещё различные оружие, защитные амулеты и многое другое. Вы решили заодно прикупить и себе что-то? уточнила я. Нет, мы за шторами, поправил шеф. Показывая пальцем на артефакт оружия, я нерешительно спросила: Вы уверены, что здесь продают шторы? Тут много чего есть, уверяя. Такие заказы тоже выполняют. Осмотрев лавку, я с сомнением посмотрела на змеися. Что ж, хорошо. Наверняка вам лучше знать, где именно покупать текстиль. иронично заметила я и уточнила: есть ли у них выбор тканей и пошив на заказ? Тут, словно нас подслушивали, появился владелец лавки и радостно улыбнулся Змейсу. Первый палач империи, какая честь! Пришёл за своим заказом. Сначала я удивилась тому, что незнакомый мне Кро так по-свойски обращается к лорду Сеймуру. Совсем немного людей могут это делать, и почти все они выдающиеся. Я присмотрелась к хозяину данного заведения, отметив, что тот тоже с любопытством на меня поглядывает. Да, всё готово. Конечно, как ты и заказывал. Из бордового бархата, с ламбрекенами, всё по высшему разряду. Смотреть будешь? В этот момент я перестала понимать, что происходит. Как в оружейной лавке, напичканной артефактами под завязку, могут продавать шторы, да ещё под индивидуальный пошив? Нет, доверяю тебе. Специалисты установят завтра, уточнил змейс, рассчитывая за покупку. Полесят, а не установят, тихо поправила я, попутно думая, что ещё тут могут продавать. Декоративные подушечки на диван. А потом я увидела сумму за заказ и едва не окосела. Мне стало трудно дышать. Как шторы могут стоить столько? Пусть и для нескольких окон. Это же Пока приходила в себя, Мы оказались на улице. Шеф, готовясь к скандалу, выжидательно посмотрел на меня. Их лично император сшил, уточнила я, уже не вступая в дискуссии. Зачем тратить силы, если результат известен? Ведь нет сомнений. Змей с упёрся. Да и устала я что-то. Анна, давайте без споров. Просто примите, что на данный момент так лучше. А вещи, которые незаметно появляются в моём доме, Вы их заберёте, когда съедете, уточнила я, пусть не думает, что я не замечаю. Цветы в коридоре и на подоконниках, а ещё декор и тому подобное, по мелочи. Не знала, что начальник такой натуралист. Все непременно, быстро согласился лорд. Я заподозрила неладное, но, вссмотревшись в его глаза, встретила только спокойный и прямой взгляд, честный. Хм. Недовольно засапев, я начала открывать портал домой. Хотелось хоть немного отвлечься от жутких открытий сегодняшнего дня. Да и лечь лучше пораньше. Завтра будет тяжелый день. Тяжело дышать. Тьмно-то. За окном явно ночь. Я нахожусь в пустом доме, где нет ни души. Или есть. Шорох наверху настораживает. Что-то упала и разбилось. Я точно не одна, но страха не ощущаю. Шаг. Еще один. Я двигаюсь в сторону лестницы. Холодное перила, гладкое дерево. Пальцы скользят вверх, пока я поднимаюсь на второй этаж. Чувствую, мне нужно именно туда. Вот коридор, и в конце дверь. Через щель пробивается приглушенный свет. Слышится возня. Стараюсь тупать тише, я иду вперед. Останавливаюсь у двери и, собравшись с духом, толкаю ее. Комната освещена двумя не яркими старыми лампами. На полу девушка, а чуть дальше у стола мужчина. Чёрное пальто, цилиндр и трость с орлиной головой на набалдашнике. Перед ним разложены разные ножи, точно набор для пыток. Впрочем, это он и есть. Мужчина, словно не замечая меня, выбирает это его сокровища и помощники. Девушка на полу плачет. Она знает, что ей грозит, а я знаю, чем это закончится. Проводила ритуал над её телом, но сейчас она ещё жива. Выбрав инструмент, Маньяк поворачивается ко мне, будто только сейчас заметив. Его профиль знаком. А потом Анна, Анна проснись! Резко вынорнув из сновидения, я подскочила на кровати и тяжело дыша. Кошмар! Это был всего лишь страшный сон. Все не по настоящему. Всевышний, приснится же такое. Все хорошо, ничего не бойся, шептал змей сидя на моей кровати. А я даже не могла сказать, что это неприлично. Просто не нашлось сил. Мы снова были на ты. Шеф, как всегда в своих перчатках, а между нами слой одеяла. Но это не мешало Лорду Сеймуру обнимать меня и гладить по голове. Сейчас я была рада, что он живёт в соседней комнате. Как перенесла бы это одна, не знаю. Что тебе снилось? тихо спросил мужчина, используя метод психоанализа. Если об этом поговорить и всё детально обсудить, страх отступит. Дом, тот, в котором мы нашли тело, девушка и мужчина с ножами. Его лица я так и не увидела. Ты разбудил, вздохнула я. Как я не вовремя. Ты почти раскрыла дело, пошутил шеф. Чувство юмора у него всегда было так себе, но сейчас я была рада и этому. Кошмаров стоило ожидать и с ними нужно бороться. Издержки профессии. Мозг не может смириться с тем, что подобное существует на этом свете. Принять подобное. Мне не нравится то, что происходит с тобой. Уведомил лорд. Мне тоже, усмехнувшись, сообщила я. Ну что поделать? В каждой профессии свои недостатки. И дар это не всегда польза. А ты мне так и не рассказал, каким обладаешь сам. Иллюзии, как и бабушка, я могу накладывать их легко и довольно качественно. очень узкоспециализированный по своей природе дар. В детстве родителям было с тобой сложно, заметила я, представив, на что способен ребёнок с такой особенностью. А взрослый? Очень опасная способность. Я был послушным ребёнком, возразил Змейс. Наверняка, кивнула я. А ты не спал, раз услышал меня? Что такое? Начальник некоторое время молчал, и я думала, не ответит, но потом всё же услышала очень тихое Меня мучит вопрос. Кто ты, муза или жертва? Если первое, то тебе нечего бояться. Если второе, не думай об этом, сказала я, и, посмотрев на змеицу, неожиданно для самой себя попросила: "Останься со мной. Мне не по себе снова засыпать в одиночестве". "А как же правила приличия?" иронично уточнил мужчина. "Ну, я тебе не подхожу. Чего переживать?" пробормотала я, переворачиваясь на бок и закутываясь в одеялко. Лорд Сеймур сходил в свою комнату за подушкой и одеялом. Постель прогнулась. Шеф завозился, устраиваясь поудобнее. А дальше я ничего не слышала, провалившись в глубокий сон без сновидений. И это было счастье.